Ведь он считался только комедийным орудием. Другая причина, как мне думается, заключалась в том, что кино старалось приблизиться к жизни. Натуральность становилась главным критерием. а Среди профессионалов господствовала мысль, что Ильинский артист условный, гротесковый. плюсующий. Многие режиссеры считали, что при столкновении с истинной реалистической ролью комикования Ильинского вылезет наружу, поэтому Игоря Владимировича киностудии не беспокоил. И это очень обидно. То, что ему подвластно самая тонкая реалистическая манера игры, Ильинский доказал блистательным исполнением роли Хакима в пьесе Льва Толстого Власть и тьмы. Никаких трюл комических добавок трилков скромная предельно достоверная игра невероятное самоограничение выразительных средств постоянно пульсирующее в глазах мысли да и автор не очень-то был щедр на текст в этой роли несколько однообразных скосноязычных реплик а в результате на сцене жил именно жил русский мужик темный, малограмотный дикий но мыслящий, чувствующий прекрасной души человек поразительно точно реагирующий на добро и зло когда я увидел акима в исполнении игоря Ильинского, то испытал подлинное зрительское потрясение А образ самого Льва Николаевича Толстого в пьесе «Друце. Возвращение на круги своя я с испугом ожидал появления актера, боясь, что на сцене предстанет Ильинский приклеенный к бороде. Но этого не случилось. Спектакль действовал толстой подлинность которого я поверил безоговорочно. Он был прост, скромен, лука чем то наивен и при этом невероятно значителен. В горести последнего периода жизни Льва Николаевича были переданы артистам тонко, убедительно, выразительно, удивительная удача на таком чудовищно трудном материале. Как нерасчётливо мы, кинематографисты, относимся к уникальным талантам наших артистов, как преступно мало занимаем их в своих фильмах, обкрадывая тем самым зрителя. Извечная погоня за новым типом, отбрасывание в сторону испытанных талантов частенько наносит ущерб нашему киноискусству. Я считаю, кинематограф последних 40 лет Глубоко виноват перед Игорем Владимировичем Ильинским, и, к сожалению, это непростительная ошибка необратима. Я присутствовал на панихиде, когда провожали в последний путь замечательного мастера. Гров с телом Ильинского установили на сцене малого театра, на сцене, где он играл свыше 30 лет. Зал был переполнен. Так и тогда, когда Линский участвовал в представлениях. Я был выступальщиком от кино. Когда я в своей речи прощался с Игорем Владимировичем, мне пришла в голову кощунственная ассоциация: гроб на сцене, переполненный публикой театр. Это было как последний печальный спектакль с участием великого артиста. Я обратился к залу с просьбой, проводИТЕЛЬ ИНСКОГО так, как его приветствовали в конце спектакля после триумфальных ролей. И весь театр немедленно откликнулся, стали и начали аплодировать в партере. Поднялись со своих мест те, кто сидел в белетаже. На всех ярусах, один за другим, скорбно вставали пришедшие за последние свидания с единским зритель. Да каких еще назовешь? Бурное, долгое, ництвое, в чём-то, может, истерическая овация гремела над сводами малого театра. Этими аплодисментами, такими привычными при жизни, этими последними аплодисментами